Через 11 лет, в год прихода Гитлера к власти, в день убийства Ратенау, 17 июля 1933 года, в Берлине состоялся парад частей СС и СА. Официальное торжество открыл Гиммлер. Сегодня мы чествуем героев тысячелетнего рейха Великой Римской империи и германской нации. Двух подвижников национального духа, отдавших своей молодой жизни в борьбе против мирового большевизма и еврейства, что есть две стороны одной и той же медали, лицемерно именуемой «демократией и социализмом». Они приняли на себя первый удар прогнившей Веймарской республики, но они зажгли в сердцах немцев ненависть. то качество, которое ныне ведет народ от победы к победе. Эрнст Рем сказал всего три фразы. «Керн и Фишер, ваш дух, дух патриотов и героев, вошел в души черных солдат СС, верной гвардии фюрера Хайль Гитлер». Теперь день гибели Керна и Фишера был объявлен Днем Национальной Скорби. Это произошло на памяти одного поколения. Миллионы людей, скорбно прощавшихся с Ратенаву, теперь шли в скорбном молчании, отдавая долг сердце убийцам. Ах, память, память! Тоже так умело играет с тобой в прятки. Факты соответствуют правде. Миллер, напряженно слушавший Штирлица, удовлетворенно кивнул. Действительно, я был брошен продажным вейморским режимом на захват наших героев. Окажись я там первым, Керн и Фишер ушли бы от Веймарской полиции. Штирлиц усмехнулся. Такого рода признание не устроит американцев, группенфюрер. В данном конкретном случае я говорю о немцах, Штирлиц. О тех немцах, которые окружают меня. Человек не может жить в безвоздушном пространстве. Он становится силой только в том случае, если его окружают единомышленники. Тогда прочитайте вот это, сказал Штирлиц, а потом отправимся ужинать, если у вас не испортится аппетит. Мюллер взял два листка, водрузил на крупный нос свои тоненькие очки и углубился в чтение. Потому как Изменилось его лицо Штирлиц понял в Яблочко. Я, Эрнст фон Селомон, был арестован на второй день после того, как погибли Керн и Фишер. Первый допрос проводил неизвестный мне агент полиции, ограничившийся выяснением общих сведений. Я был так растерян, что не пытался скрыть что-либо. Второй допрос проводил агент баварской уголовной полиции Генрих Мюллер. Сказав мне, что я грязная свинья, поднявшая руку на подвижника германской нации, он избил меня, потребовав подробностей, которые бы представили Керна и Фишера в том смысле, что они были садистами. Я ответил, что они не были садистами, хотя Керн и говорил, что мы служим вагнеровскому духу разрушения. Террор должен раскачать общество, посеять в людях страх и неуверенность, особенно в тех, которые, по его словам, позволяли себе слишком много думать и отклоняться от единственного верного национального сознания, которое не терпит никаких фокусов. Одна мысль, одно слово, один поступок. Потом придет Мессия. Избиения, которым меня подверг Мюллер, были столь ужасающи, что я был вынужден сочинить много лишнего, повторяя те слова, которые он, Мюллер, мне диктовал.